Эпилог 2. У Вейшинг женился через два года на девушке, чье имя до сих пор держит в секрете. Но это уже совсем другая история. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2024 году. Читала Екатерина Тихомирова.